Глава 18. Поиски не привели ни к чему. Отыскать Ахилля Ульдисяну Серентии не удалось, ни порознь, ни объединенными силами. Казалось, охотник исчез без следа. Не желая сдаваться, Ульдисян продержал сторонников на месте еще два дня. Однако к концу этого срока даже Серентия согласилась, что откладывать выступление далее неразумно. «Нужно идти. Либо Ахилия поблизости нет», Либо он не желает, чтобы я нашла его. По крайней мере, прямо сейчас. Уныло сказала она. По-моему, причина тут во втором. И со временем он ко мне все же вернется. Не сможет он бросить тебя, вот увидишь. Уж я-то, Ахилле, знаю, еще дольше, чем ты. Сирентия согласно кивнула. Который раз устремив пристальный взгляд в гущу джунглей. Неужели он вправду считает, будто я настолько его испугаюсь? Я уже рассказывал, каков он собой, особой красочностью рассказывали Дисеяны не отличались, но ни единой подробности он не упустил. Невзирая на это, сиренит только прониклась к охотнику еще большим сочувствием. Ясное дело, наверное, увидев его, я заахую, ротаразину, но ведь ты говоришь, Ахилл остался прежним, так как же мне его не любить? На это у Диомедова сына ответа не нашлось. Вдобавок в том, что пора идти дальше. Сирентия была совершенно права. Лилит все это время, сложа руки, наверняка не сидела. И чтобы она на сей раз не задумала, попросту дожидаться ее новой атаки, по меньшей мере глупо. Да, надо идти, если еще не поздно. Теперь разношерстным воинством эдеремов, на правах никем не назначенных, но всеми признанных командиров, распоряжались Сарон, Кашири по имени Рашим и портанец Тимеон. Ульдисян делить соратников по землячествам вовсе не собирался, но и не хотел бы, чтобы одни возобладали над прочими. Не ставя ни портанцев, ни Тараджан, ни Хашири выше всех остальных, он надеялся, что со временем его последователи смешаются между собою еще сильнее и в итоге смогут обойтись вовсе без каких-либо самоназваний, кроме одного – Эдиремы. Тимеон состоял в родстве с Йонасом, одним из первых ульдисиановых учеников. Любое дело он неизменно вызывался взять на себя, одним из первых среди земляков. Однако в ближайшие подручные ульдисиана никогда не стремился. Теперь человек этот, некогда обезображенный жуткими шрамами, помогал двоюродному брату наводить порядок среди уцелевших товарищей, уроженцев парты, ныне изрядно уступавших в числе Тараджан Хашири. Заканчивать с этим нужно, да поскорее! думал Ульдесян, глядя на них, точно среди них, и вырос. С гибелью каждого нового портанца Меркла уходила в забвение частица ульдесяного прошлого. Борьбу следовало завершить, прежде чем соотечественники Йонаса погибнут все до единого, а с ними не полягут в боях и Хашире и Тараджане. Прошедшие дни Ульдисян потратил не только на поиски Ахиллея. Кроме этого, он вкратце поведал соратникам историю собственного исчезновения. Разумеется, столь фантастические подробности, как встреча с тракулом и ратмой, он опустил, чувствуя, что в такие материи сейчас вдаваться не время. На следующее утро с рассветом и деремы выступили в поход. Не считая времени, потраченного ульдисианом Сирентии на поиски Ахилле, и заковарствовали лид, обманом заставивший их сделать изрядный крюк, Им предстояло потерять даром целых три дня. Еще целых три дня демонесса может спокойно готовить новую каверзу, им на погибель. В джунглях, вокруг идущих сквозь заросли и диремов, царила непривычная тишина. Порой откуда-то издали доносились голоса птиц. И насекомые, разумеется, жужжали над ухом по-прежнему, но даже их словно стало куда меньше обычного. Ульдисян счел это дурным знаком, но больше о том не сказал никому даже Сирентии. Однако и Эдиремом он велел быть начеку, напомнив, что враги их трусливы и нередко наносят удары из мрака вместо того, чтобы выйти на честный бой. Когда Колонна, половину дня раньше, чем он рассчитывал, наконец достигла реки, Ульдисиан возблагодарил судьбу. Теперь путь вновь безопасен. Однако, как не хотелось ему продолжить переход еще хотя бы на час, сын Диамеда понимал, что остальные уже изрядно устали и неохотно скомандовал привал. Единственной выгодой от подлой затеи Лилит, овладевшей телом Сирентии, оказались карты земель, отделявших воинство от окрестностей главного храма, припасенные демонесой в Хашире. Новизной карты не блестали, однако на них значилось не только общее местонахождение противников Ульдисиана, но и крупнейшее поселение по дороге к основному оплоту церкви трех. «Да, Калинаш мне известен», – отвечал на вопрос Ульдисиана Рашим, указав упомянутый город на карте. Прежде Курчавый Хашири служил в приказчиках у одного из городских купцов, а потому не раз бывал там по делам. «Он малость крупнее нашего города, и хран там, в этакой близости от Киджана, обещает оказаться крепким орешком». Палец его скользнул дальше к северу. А «Об Истании я не знаю почти ничего». Кроме того, что он меньше хашира и не так богат, хотя расположен удачно. В этом с ним согласился и Сарон. Пожалуй, там церковь трех не слишком сильна. Если господин желает поскорее добраться до главного храма, надо бы выбрать дорогу, ведущую к нему покороче. С одной стороны, против его логики возразить было нечего. Но с другой, Ульдисяну очень уж не хотелось оставлять калинарских приверженцев церкви трех целыми да невредимыми, и, главное, в тылу у Идиремов, когда придет время штурма главной твердыни. Однако новый крюк в сторону Калинаша еще сильней удлинит путь и обойдется во множество жизней, а то и другое лилит только на руку. «Как скоро мы можем добраться до Калинаша?» «Дня за четыре, но скорее за пять», – поразмыслив немного, ответил Рашим. «А до Истане? За четыре дня самое большое. Да, этот путь приведет к цели быстрее. И что особенно важно, если сил церкви трех там много меньше, Истане обещает не слишком задержать их наступление. А вот в Клинаше кровопролитие может затянуться на многие дни. С некоторой неохотой Ульдисян принял решение. Ладно, идем на Истане, но двигаться надо как можно быстрее. Остальные кивнули в знак повиновения, удалились. А Ульдисян повернулся к Сирентии в поисках подтверждения разумности сделанного выбора. «Я бы поступила в точности так же», – ответила девушка, хмуря брови. «О чем ты еще тревожишься?» «О двух вещах. Вернее, о двух близких людях. О Бахилии, это ты знаешь. И о Мендельне». «Ну, конечно. Прости, Ульдисян. Мои разговоры о Ахилии тебе, наверное, уже до смерти надоели. А о твоем брате я не подумала». «А этот, как его? Ратма. По-твоему, ему можно довериться?» «Не знаю», – буркнул Ульдисян. «Думаю, в той же мере, что и любому другому из потомков Лилит. Включай, пожалуй, меня самого. Ведь я тоже с ней в дальнем-дальнем родстве». «Значит, с Мендельным все будет в порядке», – рассудила Сирентия. «Его путь сходен с твоим, но, по-моему, и разница между ними все больше и больше». «Вот это, серии меня ничуть не заботит». С недавних пор Ульдисян вновь начал звать ее детским именем, дабы крепче помнить, что они лишь друзья и ничего более. Попирать ногами могилу друга ему отнюдь не хотелось, пусть даже эта могила пуста. «Ничуть», — повторил он, — «я только хочу, чтобы Мендальн остался жив и здоров». «Думаю, он о тебе заботится не меньше». «Но мне бы хоть весточку о нем какую». Хоть какую-нибудь. Сирентия улеглась у костра, готовясь ко сну. Понимаю, ох, понимаю. Тон ее не оставлял никаких сомнений. Она тоже ждет не дождется хоть какой-нибудь весточки от Ахилия. О возвращении в парту Мендельн даже не помышлял. Этому городку полагалось остаться в далеком прошлом. Он и от всякой памяти о парте избавился бы охотно. Ведь именно там для него оборвалась навсегда простая крестьянская жизнь. Именно там начались катастрофического масштаба перемены и вокруг него, и в нем самом. После портанских событий любой поворот назад ему был заказан еще вернее, чем после Серама, куда младший из диамедовых сыновей возвращаться тоже отнюдь не стремился. В порт его Тракул Саратмы отправили одного, для последнего по их словам испытания. На все его вопросы оба, как всегда, отвечали туманно. В конце концов. Ему было обещано, что по завершении дела он сможет вернуться к брату. И Мендельн, скрепя сердце, согласился. И лишь по прибытии оценил поставленное трагулом условие. По завершении дела. В действительности, перенесся он вовсе не в сам городок. Нет, Мендельн чувствовал, то, что ему нужно, следует искать далеко за городскими стенами, поблизости от тех мест, куда портанцы свозили отбросы. Запашок гнили в воздухе подсказывал, цель уже рядом. Кроме него вокруг не было ни души. Те, кто остался жить в городке, наверняка обезлюдевшим более чем наполовину, скорее всего давным-давно спали. А немногочисленная стража в эти места не заглядывала. Кому интересен хлам до объедки с городской свалки? Не Мендельну, это уж точно. Сюда он пришел лишь потому, что сожжение состоялось именно здесь. По словам Радмы. Лучшего места для призыва и не придумаешь. Творить эти чары Ульдесянову брату не хотелось ничуть, но наставники уверяли, что без них не обойтись. Казалось, они о чем-то умалчивают, И это Мендальна вовсе не удивляло. Их методы обучения, особенно методы сына Лилит, оставляли желать много лучшего. Но причиной последнему испытанию послужило столкновение с сценарием. Уж в этом-то Мендальн уверен был твердо. Вернув его назад во владение дракона, Ратма попросил неземного змея о разговоре наедине, а по завершении разговора оба первым делом потребовали от Мендельна взяться за это дело. «Надо было отказаться», – в двенадцатый раз подумал он, – «наотрез отказаться и твердо стоять на том, чтобы меня вернули к Ульдисиану. Однако что-то подсказывало, сколько он не протився, а в итоге все равно оказался бы здесь». С этими мыслями он вынул из складок длинных одежд кинжал. «Клинок», – так сказал Ратма, – «укажет точное место». Стоило поднять руку, кинжал замерцал. Повернувшись кругом, Мендельн приметил, в какой момент оружие засветилось ярче всего. Да, это место он помнил прекрасно, как и всю связанную с ним кровавую жуть. На этом самом месте они с жителями парты без церемоний сожгли тела верховного жреца Малика и его Морлу. Воспоминания о Малике вгоняли Мендельна в дрожь до сих пор. Страх внушал не сам человек, но таившееся в нем зло. Как можно по собственной воле отдаться на милость этой тьмы? Этого младший из диамедовых сыновей понять был не в силах. Одна мысль о Малике повергла в столь великое отвращение, что Мендельну отчаянно захотелось немедленно развернуться и уйти. Но Ратман настаивал на том, чтоб дело он сделал. С глубоким вдохом. Ульдисянов брат в точности, как учил дракон, исполнился спокойной целеустремленности. Дабы лучше служить равновесию и таким образом всему санктуарию, всему роду людскому, Мендельну надлежало выучиться смотреть на мир более отстраненно. Нет, чувства ему заказаны не были, ведь жертвы чувств порой становился даже сам Ратма, однако их следовало держать в узде, ибо силы, с коими имел дело Мендельн, Могли быть весьма и весьма опасны. Убедившись в полной готовности взяться за выполнение порученного, Мендель опустился на колени и принялся вычерчивать символы, призванные облегчить его труд. В основе всего лежали те самые силы, что связывают воедино не только его родной дом, но и все сущее за пределами санктуария. А символы притягивали к себе некую составляющую этих сил, влекли их к месту призыва. Покончив с этим, Ульдисянов брат поднял кинжал над центром начерченного. Кровопускание его задачи не требовало, однако к этому, может, статься еще придется прибегнуть после. Теперь осталось лишь произнести особые слова, что являли собой неотъемлемую часть сил, связующих все воедино. Понизив голос, Мендельн заговорил, изрекая слова заклятия одно за другим. С каждым произнесенным им слогом в нужном месте вскипали новые вихри неземной мощи. От начертанных на земле символов все явственнее веяло чем-то зловещим. Но Мендальн повторял, что ему было велено, снова и снова, и всякий раз подчеркивал голосом новую часть заклинания, сим укрепляя, усиливая чары призыва со всех мыслимых сторон. Вдруг что-то, проплыв в воздухе мимо его лица, мягкое, нежнейше коснулось правой щеки. Со стороны городка потянулись невесомые полупрозрачные пряди тумана. Чем дальше творил Мендельн Чары, тем больше подобных дымков собиралось поблизости, велось вокруг него, словно детишки, ищущие внимания. Ратма предупреждал, до тех пор, пока младший сыновей Диамеда не научится сосредотачиваться лучше, на зов, введенные в заблуждение, будут являться и другие, не те, кому он обращен. Однако сейчас... Мендельну оставалось одно: не замечать появления незваных духов, так как любая попытка изгнать их означала бы отвлечься от главного в самый важный момент. Да, он уже чувствовал, как нечто зловещее, мрачное в окружении символов набирается сил, призванного раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он не желал пробуждаться, с другой же, ему не терпелось взглянуть, нельзя ли каким-либо образом обернуть пробуждение к собственной выгоде. Помятуя о том, что последнего допускать нельзя ни в коем случае, Мендельн крепче стиснул в ладони кинжал. Дракон предупреждал. притворенная в жизнь сие повлечет за собою немалые беды. И тут, над местом призыва, поднялся темный зловещий силуэт, вскоре сравнявшийся в величине с человеком высокого роста. Мендельн с опаской отступил назад. Пока начертанные на земле символы целы и невредимы, духу не переступить их границ без его помощи. Сгустившись, тень обрела смутные черты кое-кого определенного, рослого, бледнолицого бородача, верховного жреца ордена Мефиса, и, иными словами, Мефиста, самого Малика. Исполнившись мрачного удовлетворения, Ульдисянов брат взглянул в немигающие глаза жуткого призрака и сразу же понял – Малик его узнает. Под маской внешнего равнодушия таилась жгучая ненависть. Из складок туманных, полупрозрачных рис на миг показалась ладонь. Тоже полупрозрачная, нечеловеческая. По силам ли духу содрать с костей плоть Мендельна? Именно так поступил Малик при жизни с мастером Итоном. Сын Диамеда не знал. И не намеревался предоставлять привидению шанс испытать это на опыте. «Ты знаешь, кто я, жрец?» полголоса заговорил Мендельн. «И знаешь, тебе запрещено что-либо делать или же что-либо говорить без моего позволения. Кивни в знак понимания». Малик неторопливо кивнул, ни на миг не сводя глаз с призывателя. Удовлетворенный сим до поры Мендельн перешел к главному, к тому, чего ради призвал это ужасное существо. «Итак, Малик, господина твоего больше нет. Тут в духе впервые кое-что переменилось. Туманный силуэт замерцал, то появляясь, то исчезая с такой быстротой, что непривычному глазу и не заметить. Неподвижной доселе взгляд призрака на миг вильнул в сторону. Да, жрец Люцион мертв. Это было не совсем так. Строго говоря, демон отнюдь не умер, но волей Ульдисяна прекратил существование. По словам Ратмы, такая судьба кое в чем отличалась от смерти. Однако подобных тонкостей Мендельн еще не постиг. А знаешь ли ты, кто сидит ныне на его троне? Знаешь? Призрак даже не шелохнулся, ожидавший от Малика куда большего. Мендель нахмурил лоб. Тракул предупреждал: существующие в состоянии посмертия порой вовсе не прочь вернуться назад и расквитаться с теми, кого ненавидят. Вдобавок Малик знал Мендельна, знал, что он брат Ульдисиана. Ладно. Чем скорее Мендель сумеет понять, может ли Малик оказаться хоть чем-то полезен, тем лучше. «Это Лилит, его сестрица», – сообщил он духу. «Возможно, ты, жрец, помнишь ее в другом облике, в облике благородной девицы по имени Лилия». На сей раз призрак поддернулся рябью, вытаращил глаза, как ни под силу ни одному из людей. Рот его приоткрылся и продолжал открываться, пока не распахнулся вширь более чем на фут. Упоминание о Лилит, а особенно о ее бренном обличии, наконец-то решило дело. В конце концов, истинной погубительницей Малика была именно она. Столь разительные перемены в облике духа привели Мендельна в величайшее изумление. Наставники предупреждали, что умершие не обязательно выглядят так же, как и при жизни, что духи их могут принимать великое множество самых причудливых форм, свидетельствовавших об обстоятельствах смерти. «О гневе или же о намерении?» «О намерении». Мендельн вмиг отпрыгнул назад, бромоча новое заклинание. То самое, что должно было наскоро защитить его от немыслимого. И в то же время как можно дальше вытянул перед собой руку с кинжалом, крест-накрест полосуя им воздух. Зашипев от досады, тень Морлу рассыпалась в прах. Тем временем бесплотный пальцы второй из ужасающих тварей Воссозданный из пепла пополам с землей и от того оказавшийся еще ужасней, едва не дотянулись до младшего и сыновей Диомеда. Перехватив кинжал как оружие, Мендельн коснулся острием груди неупокоенного. Второй Морлу также рухнул на землю, вновь обращенный в прах. Однако третий, вооруженный обломком полуистлевшей доски, нанес Мендольну изрядной силы удар в плечо. Крякнув от боли, Мендель отпрянул назад. Морлу, рассыпаясь на ходу, двинулся на него. На самом деле, они больше не были чудовищными, грозными воинами, некогда сопровождавшими верховного жреца. Ведь Мендельн сам позаботился о том, чтобы этих тварей уже никто не смог поднять из могил и послать в бой. Нет, новоявленные противники представляли собой лишь их подобие – чучело, приводимое в движение злобой Малика. Однако даже в таком виде, третьему Морлу вполне хватило бы сил не только прикончить ульдисяного брата, но и помочь собственному создателю вырваться на свободу. И если это случится, Арта станет лишь первым из множества поселений, обреченных на страшную гибель. Мурлу снова взмахнул обломком доски, но прицел его оказался неверен, и Мендельн легко избежал удара, отскочив в бок. Но если это все, на что враг способен... Но тут Мендельн вспомнил, где находится Маликов дух, и когда Морлу вновь ринулся в бой, отпрянул совсем не туда. При этом сын Диамеда порядком ушибся, рухнув спиной на кучу слежавшегося мусора. Но дабы помешать коварным планам жреца осуществиться, готов был вытерпеть и куда худшее. В самом деле, от свободы дух Малика отделялись считанные дюймы. Сумей Морлу оттеснить Мендельна чуть дальше, в изначальном направлении, его сапог стер бы часть символов, не позволявших призраку сдвинуться с места. Морлу склонился над жертвой. Но уж теперь-то на столку было не сбить. Повернув кинжал острием к низу, он выкрикнул слова изгнания, которые также перенял от дракона. Последняя из марионеток Малика осела на землю грудой пыли. Обломок доски с глухим стуком упал рядом с Мендальным у самого его виска. Поднявшись, младший сыновей Диамеда вновь повернулся к верховному жрецу. Довольно хитростей, велел он. Поднимешь еще одного, отправишься в такие края, где твоя жуткая смерть в радость покажется. То было преувеличение. Подобных вещей Мендельн еще не освоил. Но если дело дойдет до самого худшего, по меньшей мере отправить духа назад сумеет. Принявший обычный вид, дух Малика вновь заребил в воздухе, заколебался и наконец кивнул головой. Тем временем Мендельн безмолвно проклял себя за то, что попался на его дьявольскую хитрость и едва не оплашал. Впрочем, столь неожиданный маневр, пожалуй, застал бы врасплох даже Ратму с Тракулом, предупреждавших о том, что жрец, обладающий могуществом Малика, вполне может найти лазейку в законах призыва. Сколь же великой силой был наделен верховный служитель Мифиста, если сумел сохранить ее и после смерти. Однако повторения Мендель допускать вовсе не собирался. Склонившись к земле перед парящим в воздухе призраком, Ульдисянов брат поправил кое-что в начертанных символах. Затем он повторил еще кое-какие слова из тех, что узнал от Тракула, и по наитию еще одни, слегка вида видоизмененные. Так, рассудил он, чары станут надежнее. Поднявшись, Мендельн вновь обратился к духу. «Малик, ты слышал, что я сказал? Ныне твоя погубительница щеголяет в облике Примаса. Ты хочешь мстить, так отчего бы не ей?» Внезапный интерес со стороны жреца сын Диамеда почувствовал без труда и решил, что духу самое время позволить заговорить. Что скажешь? спросил он Малика. В голосе верховного жреца слышался столь жуткий хрип, что голос Ахилия в сравнении с ним казался намного живее. ⁇ Брат Ульдесяна, Ульдиамеда, что тебе от меня нужно? ⁇ «Все, что ты знаешь о храме невдалеке от столицы, все его опасности, все сокровенные тайны, сведения обо всем, что было создано там Люционом, а теперь оказалось в лапах Лилит». Призрак рассмеялся. Смех его больше всего напоминал резкий кашель без единой нотки веселья. «Ты просишь больше, чем может быть сказано, брат Ульдесиана Ульдиамеда», отвечал дух с улыбкой на полупрозрачных губах. Но то, что нельзя сказать, можно показать. Такого ни рад мы ни дракон с Мендельным не обсуждали. Что делать, если Малик пожелает сопровождать призывателя? Сын Диомеда не знал. Однако, однако теперь, когда призрак оказался в его полной власти, сообразил: А ведь иметь жреца под рукой на случай возникновения каких-либо вопросов в дальнейшем, очень даже неплохо. Одна беда, как это сделать? Возвращаться и спрашивать об этом наставников он не хотел. Поразмыслив минутку, Мендель направил кинжал туда, где погребальный костер пылал жарче всего. Сосредоточился на желаемом и велел кинжалу добыть из земли нужную вещь. Обугленная земля под неясным силуэтом Малика вздрогнула, словно тело жреца приготовилось, подобно морлу, подняться из пепла. Однако на поверхность вылетел только небольшой, белого цвета предмет вроде камешка. Высвободившись из-под земли, предмет на миг замер и покатился прямиком в подставленную Мендельном руку. Выпрямившись, Мендельн пристально оглядел находку. Предмет оказался самым большим из обломков костей, некогда составлявших остов Верховного Жреца. Мендельн коснулся косточки острием кинжала и забормотал связующее заклинание сродни тому, с помощью коего удерживал малика в пределах символов. Начертанных на земле. Заклинание он снова составил из знакомых слов сам, но чувствовал, все должно выйти как надо. Всей душою, надеясь, что не совершает роковой ошибки. Ульдисянов брат стиснул в кулаке косточку еще раз оглядел символы на земле и быстрым движением ноги стер их. Призрак испустил шумный вздох и утратил всякую четкость форм. Обернувшись легким туманом, Малик вихрем устремился к обломку кости. Как только его без остатков тянуло внутрь, косточка ярко вспыхнула и вновь приняла прежний обычный вид. Мендельн обстоятельно проверил, не замышляет ли Малек чего дурного. И не найдя в собственных чарах никакого изъяна, наконец-то с облегчением перевел дух. Но прежде чем он успел окончательно успокоиться, со стороны городка донеслись возбужденные крики. Касался ли поднятый горожанами гвалт его или нет, проверять на опыте Мендельну ничуть не хотелось. Порученное дело он завершил. Следуя полученным загодя указаниям трак-ула, Мендельн начертал кинжалом в воздухе круг, а внутри вывел острием два небольших символа. «Да, я тебя чувствую», — донесся из круга голос дракона. Еще миг, и Мендельн вновь очутился в знакомой, привычной тьме. К его удивлению, Ратмы рядом не оказалось. «Я сделал все, о чем вы просили», — сказал он звездам. Звезды дрогнули и после недолгой суеты, как всегда, образовали во тьме очертания полупрозрачного исполинского змея. «Да, все, о чем попросили. И многое такое, чего совсем не ожидали». «О чем это ты?» Самому Мендельну пришел в голову только один ответ, и он вынул из складок одежды обломок кости. «Знаю, вы хотели лишь расспросить дух жреца, но я вскоре понял» что допрос наверняка порядком затянется, а после, по ходу дела, когда задавать вопросы станет поздно, вполне могут возникнуть новые неясности. И потому рассудил, уж лучше рискнуть и взять его с собой. Верно рассудил или как? Верно ли ты рассудил или нет, равновесие в свое время покажет, безмятежно ответил Тракул. Мне куда интересней, как ты ухитрился это проделать просто следовал вашим саратмой наставлениям и изменил кое-что по собственному разумению. И, к счастью, все вышло, как было задумано, пояснил Мендельн, однако тут же нахмурился. «Я что-то не то натворил?» «Натворил. Сказать откровенно ты совершил невозможное, хотя братья Ульдиамет вновь и вновь вносят поправки в значение этого слова. Но Мендельн...» никак не мог понять, что тут такого особенного. Он всего-навсего пытался следовать логике. От чего же Таракул, которому столько под силу, считает иначе? «Впрочем, неважно», — продолжал дракон. «Твой выбор сулит нам немало новых надежд. Связующие чары я изучил, и пути к освобождению для духа жреца не вижу. Рад слышать». «Однако не принимай союз с ним за солидарность. Дух этот будет вредить тебе, где только сможет, если сочтет, что это ему на пользу». Возможности ответить Мендельну не предоставилось. В этот миг рядом с ним возник Ратма, и на сей раз обычное бесстрастие на лице стоило сыну Демонессы немалых трудов. Привыкший к его манере держаться, Мендельн сразу же понял... «Новости, принесенные древним заклинателем, добрыми не назовешь». «Его нигде не найти», — сообщил Ратма, обращаясь скорее к Тракулу, чем к Мендельну. «Во все ли миры ты заглядывал?» Естественно. И вдобавок призывал его на сотню ладов, порой невзирая на риск для самого себя. Без этого было бы не обойтись. Однако результаты оказались не теми, каких мне хотелось бы». Дракон погрузился в необычайно долгие размышления. А затем... «Как тебе, безусловно, известно, друг мой, есть еще пара иных объяснений». «Да», — кивнул Ратма, «и самое предпочтительное состоит в том, что он неким неведомым образом ушел в те края, откуда его не призвать назад даже тебе. Такова ему, скажем, награда за все совершенное». «Награда, да». Это было бы лучше всего. Однако, ты находишься столь же маловероятным, как и я. Слушая их разговор, Мендельн в конце концов не выдержал. О ком это все? Мой брат в беде? Это вы о нем говорите? Столь мрачные мины на лице Радмы Мендельну видеть еще не доводилось. Нет, речь о вашем друге, о Ахилии. Он исчез, да так, что я нигде не нахожу ни следа. Разве это возможно? Возможно. Хоть и крайне маловероятно. А вот немалыми бедами может кончиться определенно. Так он в лапах лилит? Мысли Мендельна понеслись вскач в безуспешных попытках понять, какой прок демонессе от лучника. Будь это так, мне стало бы много спокойнее. Без обедников, отвечал ее сын. Нет, Мендель, Боюсь, его взял в плен некто другой. Может статься отец. Инарий? Но едва имя ангела сорвалось с языка, Мендельн вспомнил странные нотки в голосе Ратмы, подчеркнувшие кое-что в его последних словах. Но постой, что значит «может статься»? Звезды над головой встрепенулись, взвихрились, придавая воцарившейся тишине особо зловещий смысл. На что бы Ратма ни намекал, Трагул намек понял в точности, и суть его дракону пришлась весьма и весьма не по нраву. И если все это настолько встревожило даже его, сущего вечно, значит, беда грозит не только Ульдисиану, но и всему Санктуарию. Ратма устала паник головой. Это значит, неспешно заговорил он, это значит, как не прикидывал я, что мог задумать Отец о ни единой разумной причины столь явным образом похищать Ахилие для него отыскать не сумел. Пожалуй, его вмешательством можно объяснить некий недолгий период времени, окутанный мраком тайны, но определенно не это. Инари подходит к делу иначе. На сей раз звезды не сдвинулись с мест, но Атрак ула тоже явственно веяло озабоченностью. Да, иначе это уж точно. И если это вправду не он, может статься, все мы уже обречены». О грядущей погибели санктуария сын Лелит возвестил, даже не дрогнув. «Ибо если Ахилле пленил Нарий, продолжал он, — боюсь, что был некий другой ангел». «Другой ангел? Скорее уж демон». «Нет, в этом я удостоверился. Ни один из обитателей преисподней не мог забрать его, не оставив за собой следа скверны. На моей памяти подобная неприметность была свойственна только отцу». Звезды, составлявшие тело Тракула, волновались все сильнее и сильнее. Мендальн тоже. Что означает появление в мире еще одного ангела, прекрасно понимали все трое. А санктуарии узнали на небесах. Если так, конца света не миновать.